Орсен Скотт Кард, Джамайка. Подготовительный курс по химии был просто полным надувательством. И Джам Фишер это знал. Средняя школа Риддель представляла собой отстойную яму всей системы образования округа. Но кому-то из чиновников пришло в голову совершенно логичное, на их взгляд, решение. Коль статистика именно по этой школе показывает, самый высокий уровень поступивших в колледж и самый высокий балл выпускников, то значит, все учащиеся Риддля должны пройти через подготовительные курсы. Стоит ли молча мириться с подобными выходками начальства? Очевидно, стоит, если ты хочешь по окончании средней школы Риддль поступить в колледж, получить ученую степень и устроиться на хорошую работу. Среди учащихся школы Риддль Джам, пожалуй, был одним из немногих, кто возлагал хоть какие-то надежды на дополнительные занятия по химии. Но теперь понял. Вместо того, чтобы оказаться в одном классе с детьми, желающими хоть чему-нибудь научиться, он попал в класс полный профанов, идиотов и даунов. Конечно, он отдавал себе отчет, что не вполне справедлив. Да, они не дураки безмозглые, просто серьёзно отставали в начальной подготовке. Не у каждого же мама окончила колледж, а книг у них в доме поди маленькая полка в гостиной, и на той валяются ни разу не раскрывавшиеся подарки от родственников. Справедливо или несправедливо, а результат вполне предугадывался. Чтобы дать надежду отстающим, учебный план составили с откровенно заниженными требованиями. Таким образом... Джаму пришлось вдвое больше заниматься самостоятельно, чтобы рассчитывать на успешную сдачу тестов по окончании подготовительных курсов. Мама сошла бы с ума, если бы он упустил возможность набрать достаточный балл для перехода в колледж. Не наберешь очков для получения стипендии, останешься с дипломом школы Ридель, а значит, возьмут тебя только на должность поломоя. И вот в первый день начального курса обучения Он сидел и слушал преувеличенно дружелюбного учителя, пытавшегося излагать химию в шуточной форме. «Что я хочу вам показать?» — вещал мистер Лодон. «Философский камень. Давным-давно алхимики думали, что он способен превращать любой металл в золото. Он вручил камешек Амалю Перси в первом ряду. Поэтому, прежде чем мы двинемся дальше, я хотел бы, чтобы каждый из вас познакомился с ним» посмотрел, потрогал, понюхал. Что угодно делайте, мне все равно. Если надо нюхать, то я отказываюсь после Амаля», заявила Сина Роббельс. В классе засмеялись, в то время как Амаль, не расположенный к веселью, просто пощупал камень и, пожав плечами, передал его дальше. Образец породы переходил из рук в руки вперед и назад по рядам парт. Насколько Джам успел разглядеть, Он очень походил на янтарь, желтый и полупрозрачный. Но никто не заметил ничего необычного, пока камень не попал к Ронди Джонс. Прикоснувшись к нему, она завизжала и уронила на пол. Камешек закатился под соседнюю парту. «Жжется!» — воскликнула девочка. «Не жжется, а током бьет», — подумал Джам. Янтарь накапливает статический заряд. «По всей видимости», Именно эту шутку и задумал сыграть мистер лодон Но мальчик держал язык за зубами. Заиметь в лице учителя врага Джам хотел бы в самую последнюю очередь. Он уже проучился год, постоянно конфликтуя с преподавателями, и хорошего в этом было очень мало. «Подними», — приказал лодон «Нет, не ты, она, тот, кто уронил». «Меня зовут Ронда», — сказала девочка и я не собираюсь его поднимать». «Ронда?» — учитель заглянул в длинный список. «Джонс, ты поднимешь камень и сожмешь его как можно крепче». Она ответила упрямым взглядом и сложила руки на груди. Смирившись, Джам Фишер заговорил, чтобы отвести от нее гнев. «Это какой-то опыт?» — Лоден впился в него взглядом. «Отличное начало, Джам». Я сейчас разговариваю с мисс Джонс. «Я только хотел бы узнать, насколько это важно», — сказал Джам. «Думаю, что это вовсе не философский камень. Это всего-навсего янтарь, который накапливает статическое электричество». Когда она притронулась, ее ударило током. «Ох, прошу простить меня. Я должен кое-что проверить». Мистер Лодон снова уткнулся носом в список. «Нет, все правильно. Учитель здесь я. А ты кто такой?» «Джам Фишер». «Джам?» «О, нашел. Полностью тебя зовут Джамайка Фишер. Первый раз вижу мальчика по имени Джамайка». Послышались смешки, но редкие и негромкие, поскольку в младших классах Джам дрался до крови с каждым, кто смел утверждать, будто Джамайка — девчачье имя. «У вас перед глазами все данные», — ответил он. «Разве в классном списке нет указаний рядом с именами, мальчик или девочка?» Очень джентльменский поступок, мистер Фишер, попытка выручить мисс Джонс, но она все-таки поднимет этот камень. Джам понимал, что совершает классическое самоубийство, но что-то в его душе восстало против хамской выходки учителя. Он поднялся и шагнул вперед. лодон отступил, должно быть, испугавшись, что Джам его ударит, Но мальчик просто заглянул под парту, куда закатился камень, и протянул руку, твёрдо вознамерившись его поднять. В следующий миг он осознал, что кто-то хлопает его по щекам. Да что он себе позволяет? Джам поднял руку, чтобы дать сдачи. Вернее, хотел поднять руку. Из-за странной слабости удалось приподнять её над полом не больше, чем на дюйм, а потом снова пришлось уронить. От пола? А почему он лежит на полу лицом к потолку? «Поднимите веки, мистер Фишер», — приказал Лоден. «Мне нужно посмотреть, расширены ли ваши зрачки». «Это что, какой-то допинг-контроль?» Джам попытался произнести эти слова вслух, но губы не подчинились. «Еще шлепок». «Перестаньте», — прокричал он. Точнее, прошептал. «Подними веки». С большим трудом Джам открыл глаза. «Сотрясения нет. Твои мозги не пострадали, хоть ты и ударился головой об пол. Поднимайтесь, а вы двое помогите ему». «Нет, спасибо», — пробормотал Джам. Но двое учеников уже кинулись к нему, опасаясь гнева Лодана больше, чем слабых протестов одноклассника. «Я сам встану», — сказал Джам. То есть он начал и не договорил. Последние слова вырвались вместе со съеденным ранее завтраком. К счастью, большая часть рвоты попала в проход между партами, но брызги угодили не только на туфли джама но и на обувь и одежду, стоявших рядом с ним. «Надо бы его отвезти в медкабинет», — заметила Ронда. «Мне бы прилечь», — успел ответить мальчик, прежде чем нахлынувшая слабость погрузила его в беспамятство. Теперь он очнулся в кабинете медсестры, которая разговаривала по телефону. «Да, я могу не звонить в скорую, но руководство школы запрещает мне отправлять больных или травмированных учеников в больницу на частных транспортных средствах. Да я знаю, что вы не намерены предъявлять нам иск, но я волнуюсь не по поводу судебной тяжбы с вами. Я просто не хочу вылететь с работы. У вас, случайно, не найдется местечко для уволенной медсестры?» Тогда давайте не будем спорить. Миссис Фишер, или я вызываю скорую, или вы приезжаете и забираете его, но ну, или он остается здесь, угрожая инфицировать других учеников». «Я не болен», — пробормотал Джам. «А теперь он заявляет, что не болен», — сказала медсестра. «Это при том, что у него рвота на туфлях». «Да, миссис, рвота». Официально принятый, но малопонятный жаргон медицинских работников. Вообще-то мы разговариваем на английском языке, как на самых лучших курсах младшего медперсонала. «Скажите ей, чтобы не приезжала», — прошептал Джам. «Со мной все хорошо». Он говорит, что с ним все хорошо, и чтобы вы не приезжали. Он слаб как младенец и явно бредит, но вам ни в коем случае не надо срочно вести его домой. Через двадцать минут мама прибыла. С ней вошёл мистер лодон «Прежде чем вы увезёте его», — сказал учитель, — «я хочу получить назад своё имущество». «О чём вы говорите?» — удивилась мама. «Обвиняете моего сына в краже?» Джаму не нужно было даже открывать глаза, чтобы представить, как мама прожигает взглядом лодона Он поднял кое-что с пола в моем классе, и эта вещь все еще у него. Джам отметил, что мистер Лоден не хочет произносить при маме и медсестре слово «камень». «Обыщите меня», — прошептал мальчик. Мать тут же погладила его по голове, проворковав. «О, Джамайка, дитя мое, не трудись разговаривать. Я знаю, что у тебя ничего нет». «Он разрешил себя обыскать», — настаивал Лоден. «Этот ученик — мой сын. Каждый день он возвращается из школы домой, где заботится о брате с ограниченными возможностями и готовит ужин своей маме. И этого мальчика вы хотите ославить как преступника?» «Я не утверждаю, что он совершил кражу». Лодан снизил напор, но не собирался уступить вовсе. «Он может даже не знать, что эта вещь у него». «Обыщите меня», — повторил Джамп. «Не нужен мне ваш философский камень». «Что он говорит?» — удивилась мама. «Да бредит». Джам почувствовал, как пальцы учителя охлопывают его карманы. Мальчик разжал кулаки, чтобы показать пустые ладони. «Я могу поклясться», — сказал Лодон, что эта вещь у него была и не осталась в классе, когда его вынесли. «Значит, вам стоит обыскать какого-нибудь другого ребёнка?» сказала мама. «Джамайка, дитя мое, ты можешь сесть? А идти? Или я сейчас заставлю мистера Растеряху отнести тебя к автомобилю?» Но вместо ответа лодон снова потрогал его. Джам попробовал повернуться на бок и с радостью понял, что у него получилось. Даже сесть удалось. Значит, он не такой уж и слабый. Хотя прежние силы еще не вернулись. Поэтому он опирался на мать, пока вела его к автомобилю. «Да уж», — задался первый учебный день, — проговорил он. «А теперь скажи правду. Тебя кто-то побил?» «Мама, меня уже давно никто не бьет». «Ну, лучше бы мы не пытаться. А что этот за учитель?» «Идиот». «А почему этот идиот прицепился к тебе в первый же день? Отвечай, а то мне придется сказать директору школы, что учитель неприлично тебя трогал, когда обыскивал» и тот надерет ему задницу. «Мама, не надо таких слов». «Задница, задница, задница! Кто из нас родитель, ты или я?» Это был их старинный ритуал, и Джам закончил фразой. «Должен быть я, но что-то мне подсказывает, что ты». «Тогда полезай на сиденье, сынок». По пути к дому Джам восстановил силы достаточно, чтобы ни на кого не опираться. «Мама, мне уже гораздо лучше». Может, отвезёшь меня в школу? Должна ли я сделать из этого вывод, что раньше ты притворялся, что ты просто от нечего делать подвергаешь опасности своё будущее, пропуская занятия в школе? И чисто из прихоти создаёшь мне проблемы на работе, заставляя сорваться с места и вести тебя домой? Если бы я мог говорить, я попросил бы медсестру не звонить тебе. Джамайка, а ну выкладывай, что там стряслось? «Мама!» Он велел нам потрогать дурацкий камешек и рассказывал об алхимии, которая предшествовала химии. Говорил, что это философский камень. А тот, пока переходил из рук в руки, накопил электрический заряд и очередного ученика ударил током. Ронда Джонс его уронила, а мистер Лодон потребовал, чтобы подняла. Прицепился, как репей, хотя Ронда перепугалась до смерти. «Никакого смысла в этом я не видел», Ведь он, скорее всего, просто собирался нам показать, что алхимия никакая не наука, а вот химия — да. Но почему мы все должны были трогать этот дурацкий камень? — Позволь угадаю. Ты увидел несправедливость и кинулся исправлять положение. Я только наклонился, чтобы поднять камень и, наверное, упал в обморок, потому что очнулся на полу. — Но ты его не трогал? — Нет, мама, теперь ты обвиняешь меня в краже. Нет. Я обвиняю тебя в серьёзных проблемах со здоровьем и предполагаю, что в следующий раз меня сдернут с работы из-за того, что ты упадешь замертво на баскетбольной площадке, а виной всему будет болезнь митрального клапана или что-то подобное. Единственный способ для меня оказаться на баскетбольной площадке в умереть, и чтобы мой прах потом пошёл на разметку. Я слишком много надежд возлагаю на тебя. Мой бідний малыш. Если бы только. Ох, лучше бы я убила его, чем выходила замуж. Пожалуйста, не вспоминай сейчас о папе. Не называй его папой. Он никто и для тебя, и для меня. Тогда не вспоминай его каждый раз, как совершаешь ошибку. В нем причина всех моих ошибок. Это из-за него я вынуждена вкалывать как рабыня каждый день. Это из-за него Ты должен вывихнуть мозги, чтобы заработать стипендию в колледже. А твой несчастный брат, весь остаток жизни будет прикован к постели. Потом она, само собой, рыдала, отказывалась от утешений, пока Джам не уселся рядом и не обнял за плечи. Он помог маме войти в дом, уложил ее на диван и сделал на кухне компресс из влажного полотенца. В общем, не пожалел усилий, чтобы она успокоилась, Взяла себя в руки и вернулась на работу. После ее ухода Джам опустил жалюзи и закрыл двери. Только после этого зашел в гостиную, где перед телевизором стояла кровать Гэна. Хотя брат почти не смотрел передачи, экран светился целый день. Пожилая соседка время от времени заглядывала к ним и переключала каналы. «Как делишки, Гэн?» — спросил Джам, присаживаясь рядом с братом. «Что-то интересное смотришь? Шоу доктора Фила? А я уже успел поссориться с одним полнейшим дебилом, учителем химии. При этом брякнулся в обморок и приложился затылком об пол. Жаль, что тебя там не было». Гэн не произнес ни слова, даже не издал ни единого звука. Однако Джам догадался, что брату нужно сменить подгузники. Он всегда знал, чего хочет брат, с тех пор, как тот получил повреждение головного мозга. Джаму тогда было 9 лет. Он привык рассчитывать только на свои силы и не беспокоил без необходимости маму и других взрослых. Они только и делали, что восхищались. Ах, какой молодец Джамайка! Заботится о несчастном братике, угадывает его мысли. А он просто делал то, в чём Гэн нуждался. Проще простого. Всё это создало джаму среди соседок-домохозяек репутацию самого лучшего сына и брата на Божьем свете. Джам взял из коробки чистый подгузник, принёс влажные салфетки и скинул с брата одеяло. Расстегнув липучки и развернув использованный подгузник, он перевернул Гэна. Вот ещё одна странность, творившаяся с Джамом, взявшим на себя заботу о брате. Руки мальчика никогда не прикасались к испачканным тряпкам. Будто его пальцы всегда отделяла тончайшая прослойка воздуха. Может быть, всего-то в микрон, даже волос не просунешь. Но он мог переносить вещи с места на место, как если бы держал их железной хваткой. Мама, конечно, не могла не видеть, что джам всегда опрятен и ходит с чистыми руками. Тем не менее, заставляла его мыться. Однажды, исключительно из духа противоречия, джам устроил целый спектакль с мытьем рук, но не позволил ни мылу, ни воде прикоснуться к своей коже. Отталкивать воду оказалось гораздо труднее, чем твёрдые предметы, поэтому он перестал притворяться, куда проще в самом деле вымыть руки. Мальчик избегал споров и конфликтов, кроме тех случаев, когда на его глазах творилась несправедливость. Если бы он в своё время встал между папой и Геном, всё могло бы сложиться иначе. Но папа никогда не кидался на джама даже по-настоящему выходя из себя. От него доставалось только Гэну. Подгузник выглядел отвратительно, но джама это не смущало. К руки он не пачкал, а к запаху претерпелся несколько лет назад. Уход за больным — шутка малоприятная, но это же Гэн. А значит, надо просто выполнять родственный долг. Джамм протёр брата, истратив три салфетки, а потом скрутил их в один ком с подгузником и бросил в мусорный бак с поглощающим пакетом. Потом мальчик взял свежий подгузник, развернул его и уложил Гэна сверху. Теперь, имея дело с чистыми вещами, он не остерегался контактов, а поэтому случайно прикоснулся к голому бедру брата. Когда уже собирался застегнуть липучку, рука Гэна внезапно дернулась, и пальцы сжали запястье джама. Поначалу мальчик испугался, Но миг спустя его затопила радость. Ген до него дотронулся. Гэн двигается. Может, это не случайно? Неужели коллега пошел на поправку? Джам попытался высвободить запястье, но тщетно. Хватка брата напоминала стальной капкан. «Погоди, Гэн, так я не смогу застегнуть подгузник». «Покажи», — произнес Гэн. Джам в изумлении возрелся на него. «Он действительно это сказал? Или дело в игре воображение? Или в способности джама понимать, чего хочет Гэн?» Глаза брата оставались закрытыми. На вид все было как всегда. Вот только его пальцы все крепче сдавливали руку джама «Что тебе показать?» «Камень». джам вздрогнул. Он ни слова не сказал брату о камне. «У меня его нет». Нет, есть. Гэн, можно я за мамой схожу? Она должна знать, что ты заговорил. Нет, ей не нужно знать. Разожми кулак. Джам разжал руку, которую держал Гэн. Не ту, другую. Правая рука Джама все еще сжимала край подгозника. Он застегнул липучку, а потом открыл ладонь. Точно в ее середке, наполовину погрузившись в кожу, лежал камень и светился. «В нём есть сила», — сказал Гэн. «Так что же получается? Камень вылечил тебя?» «Нет, я не вылечен». На глазах у Джама камень погрузился в ладонь, скрылся под кожей, как будто его и не было. «Но его же не было у меня раньше, Гэн. Как узнать, что он ещё там?» «Он там. Просто надо правильно смотреть». «Но я же не прикасался к камню», «Каким образом он проник мне в руку?» «Это все твой учитель-химик. Он служит врагу, который заманил меня в ловушку, накапливает для него в камне силу, которую отбирает у детей. Теперь ему нужно признаваться своему хозяину, что камень потерян». Гэн улыбнулся безрадостно, неестественно, как будто кто-то управлял его телом, на мгновение растянув уголки рта. И химик захочет получить его назад. Ну да, кивнул Джам. Не прикасайся к нему и не позволяй прикасаться к себе. Ты про учителя? И если он дознается, что камень у тебя, станешь беспомощным коллегой, как и я, или умрёшь. Значит, это не папа сделал? Папа ударил меня, когда этого бил сотню раз. Думаешь, я когда-то позволял причинить себе боль? Нет, одновременно с ним ударил мой враг. А виноват, получается, папа. Будто, прочитав мысли Джамма, Ген добавил. Только не надо жалеть папу. Он ведь каждый раз верил, что бьет по-настоящему. Так это камень позволяет тебе говорить? В камне накоплена сила. Когда ты уберешь руку, я снова ослабну. «Значит, никогда не уберу. Ты можешь встать и идти?» Тогда я израсходую запас силы в камне за час. «Что происходит, Гэн? Кто твой враг? Ты что, был в банде?» «В банде?» Гэн дернулся от мрачного смешка. «Можно сказать и так. Да, в банде. Эти банды тайно управляют миром. Идёт война за сферы влияния, невидимая для людей которые не чуют магию. Волшебники обладают неимоверной мощью. А эта цена, уплаченная мной за дерзость. Неужели тебе никто не может помочь? Мы никому не доверяем. Невозможно догадаться, кто же служит императору. В Америке нет никаких императоров. В истинном мире нет никакой Америки. Только волшебники и их игрушки. Президент, армия, деньги. «Что это, если не игрушки для того, кто может управлять законами физики? А теперь отпусти меня, пока мы не исчерпали всю силу камня. Она еще нам понадобится». «А ты и правда зачарован, как в книжках?» Но ответа Джам не услышал, поскольку пальцы Гэна разжались и братья больше не касались друг друга. Больной лежал на постели так же, как все предшествующие годы с расслабленным лицом, не неспособной не только двигаться и разговаривать, но даже узнавать родственников. Но его сознание оставалось в беспомощном теле. Джам всегда в это верил, и мама как будто верила, притворялась, что верит. И вот только что Гэн говорил, казался живым. Джам опустился на пол рядом с кроватью Гэна и расплакался. Когда в комнату вошла мама, Джамп постарался сдержать слёзы, но не успел. Она всё увидела. «О, детка!» — воскликнула она. «Ты правда заболел? Или всё-таки в школе что-то случилось?» «Гэн», — ответил мальчик. Она подумала, что поняла его печаль и уселась рядом и плакала вместе с ним о своём взрослом сыне Гэне, который был когда-то другом и защитником а теперь лежал в гостиной неподвижный, как труп в гробу, из-за чего её жизнь превратилась в бесконечные похороны. Вначале Джам хотел объяснить, что же произошло на самом деле, но вспомнил, что Гэн запретил открывать их тайну и промолчал. Он только рыдал вместе с мамой, пока не иссякли слёзы. Потом она отправилась на работу, а Джам вышел во двор, полил томатные кусты и опрыскал их от грибка, который сожрал весь урожай в прошлом году. Нынешним летом, благодаря запотам джама, который опрыскивал растения каждые две недели, плодов уродилось столько, что пришлось поделиться с соседями. И он, и мама наелись помидорами по горло, но он никак не мог остановиться. Слишком хорошо помнил, как их не хватало в прошлом году. «За работой, Джам размышлял о том, что сказал Ген. Император, волшебники. Ген был вовлечен в какую-то войну или революцию. В прошлом году Джам выучил названия всех стран мира с их столицами. Неужели эта долгая зубрежка оказывается бесполезной? Интересно, как бы выглядел глобус, если бы географы догадывались об истинном положении вещей? Но ведь правительство собирает налоги, командует армией и полицией, обладает властью, вмешиваются ли волшебники в войны обычных людей, вмешиваются ли в деятельность конфесса, меняют ли муниципальные законы или их больше интересует погода, по силам ли им остановить глобальное потепление или, наоборот, потепление дело их рук? Или просто они заставляют людей верить, что это происходит? Что считать истиной, когда перед тобой открылась узкая щёлка в тайный мир, когда в твоей ладони прячется камень?» Мистер Лоден появился так быстро после возвращения джама из школы, что мальчик заподозрил, учитель отпустил класс пораньше, а может, у него не было последних уроков. В любом случае Джам не услышал, как химик постучал в двери, а увидел его посреди двора, неподалеку от грядки, где мальчик обрывал фасоль с подвязанных стеблей и складывал ее в подол футболки. Застегнутый врасплох, Джам ляпнул первое, что пришло в голову. «Хотите помидоров?» «Ты это называешь помидорами?» Учитель кивнул на фасоль. «Не, но у нас отличный урожай помидоров, а вот с фасолью пока не очень». Лоден поморщился от этого «не-а». Похоже, он из тех учителей, кто ни к чему не придерётся, если не сочтёт это нужным. Вообще-то у Джама, как и у его матери, произношение воспитанного человека и фразы он строит правильно. Просторечное словечко из его уст могло показаться Лодену вызовом. «Я пришёл за камнем», — сказал тот. Джам задрал край футболки Чтобы не рассыпать стручки, осторожно стянул ее через голову, положил возле дорожки, разулся, снял носки, потом брюки и швырнул их Лодену. Оставшись в одних трусах, проговорил. «Валяйте, мистер Лоден, обнюхивайте. Вы же для этого пришли». Учитель зло сверкнул глазами, но проверил карманы брюк. «Это ничего не доказывает. Ты уже давно дома успел перепрятать». «Как бы не так» усмехнулся мысленно мальчик. «Теперь я знаю, что за сила в этом камушке, и ни на секунду с ним не расстанусь». «Чем же эта вещь так важна для вас, мистер лодон «Она имеет историческую ценность». «Ну да, ну да, настоящий философский камень». В средние века люди в этом не сомневались. «Вранье», — бросил Джам. «Следи за своим языком, щенок». «Вы находитесь...» «На моём заднем дворе. Рассматриваете меня, раздетого до трусов. Я буду говорить то, что захочу, или кое-кому придётся объяснять полиции, зачем он сюда припёрся». «Я не просил тебя раздеваться». Лоден бросил брюки джаму. «В классе было много детей, мистер Лоден. А я, если вы, конечно, помните, валялся без сознания. Почему бы не поискать вора среди тех, кто сидел за партами?» «Как насчет Ронды Джонс? Это ведь она уронила камень. И не просто так уронила. философский там он или нет, он ей причинил боль». «Ты знаешь, что она не брала», — ответил Лоден. «Думаешь, я не способен проследить за камнем, выяснить, где он у кого? И все же вы проверили карманы моих брюк». «Может...» «Мне войти в дом и спросить у твоего брата?» Снова сверкнул глазами учитель. «Да, пожалуйста!» — кивнул Джам. Но задался вопросом. «Не лоден ли тот самый враг, который покалечил Гэна? Не может ли он навредить лежащему на кровати беспомощному парню?» «Ты не отдал ему камень», — ухмыльнулся Лоден. «Это я знаю точно. Просто ты этого не умеешь». Джам подумал, «А что случится, если он дотронется до учителя? Не ударит, нет, а просто прикоснется. Ощутит ли Лодан силу так же, как Ген? А может, у Джамма теперь есть власть над химиком? Как проверить?» «У тебя огонек в глазах», — сказал Лодан. Азарт. «Гадаешь, можно ли тебе использовать заключенную в камне силу?» «Отвечаю». «Не получится. Это накопитель, такой аккумулятор для магии. И только тот, кто владеет волшебством, может найти ему применение. А ты не владеешь». Презрение, с которым он произнес «Не получится», разозлила Джамма. Он наклонился и погрузил руки в землю у корней томатного куста. При этом использовал свое умение отталкивать частички почвы. Когда мальчик выпрямился, его ладони сияли чистотой. Он вытянул руки, показывая их Лодену, а потом шагнул к нему. «Говорите, не владею?» «Ты умеешь отталкивать?» Лоден заозирался по сторонам. «Зачем ты идёшь ко мне?» «Зачем я иду к нему? Самому интересно». «Значит, не исключено, что отталкивание, которое ему так легко даётся», действует не только в микроне от тела. Дджам никогда не пытался отталкивать предметы на расстоянии. он попробовал разбросать вещи с дорожки. По ощущениям было похоже на попытку пошевелить ушами. Однажды джам заметил, когда он улыбается, слегка приподнимаются уши. После стоя перед зеркалом искались во весь урод, он старался прочувствовать, какие именно мускулы отвечают за движение ушей. Потом, Пробовал шевелить только этими мускулами. Усердно тренировался много дней и, наконец, смог двигать ушами при совершенно неподвижном лице. Теперь он поступил так же, но использовал не мускулы, а что? Знание, как отталкивать вблизи. Он сосредоточился на ощущениях, как обычно и делал, достиг состояния, в котором происходило отталкивание и резко расширил его во все стороны. Вначале помогал себе, двигая руками, но очень быстро понял — это попросту бесполезно. Футболка вместе с завернутыми в нее стручками покатилась прочь. Садовый шланг пополз по траве. Лодон попятился. «Джам, ты не ведаешь, что творишь. Не пытайся управлять силами, чьей сути не понимаешь». «Это вы кое-чего не понимаете». — ответил мальчик. — Вы говорили, что камень — всего лишь накопитель. Но это не так. Накопитель вы сами. Собираете волшебную силу своих учеников. Уронды она имелась, я угадал, и у меня есть. Но вы не знаете, какого рода моя сила. — Я знаю, что ты потерял сознание, прикоснувшись к камню. Я к нему не прикасался. Я знаю, что он здесь где-то поблизости». Джам сконцентрировал всю силу и толкнул Лодена. Тот отшатнулся. В глазах учителя плескался страх. Теперь Джам точно знал. Лоден никакой не волшебник. Он пытался взять Джама на испуг, поскольку видел перед собой обычного мальчишку, попавшегося на воровстве. Но едва учитель понял, что у Джама хватает силы, и ее даже больше, чем казалось самому Джаму, Он сразу утратил всякую спесь. Струсил. «Император обо всём узнает. Можно подумать, вы когда-то встречались с императором», презрительно бросил Джам. «Вы только и годитесь, чтобы отбирать силу у детей, и делаете это не для императора». «Для слуги императора это одно и то же. В самом деле, а вы это выясняли, уверены, что тот, на кого вы работаете, «Для кого собираете силу? Предан императору». «А вдруг сила ему нужна, чтобы посягнуть на верховную власть?» Джам опять толкнул Лодена, на этот раз сбив с ног. «Круто», — подумал мальчик, и запустил в Лодена шлангом, который устремился вперёд, как атакующая змея, ударил, облил мутной водой, оставшейся после полива. «Я сообщу об этом». «Ха! Вы всерьез верите, что мне может быть хуже, чем сейчас? Моего брата превратили в овощ. Думаете, я испугаюсь мага-предателя, которому вы служите?» «Он не предатель». Теперь Лоден выглядел взволнованным и вовсе не из-за нападения садового шланга или нескольких травинок, налипших на костюм. «Ты даже не представляешь, с кем связался». Вот тут он был совершенно прав. Джам понятия не имел, кто такой император и что с собой на самом деле представляет школьный учитель химии Лодон. Зато мальчик знал, что под кожей его ладони скрывается камень, а когда он тронул Гена, тот пришел в себя. И еще он успел заметить, что после его дичайших обвинений мистер Лодон оробел и встревожился. Следовательно, Какая-то доля истины в них все же есть. «Нельзя слишком глубоко ввязываться», — думал Джам, — «это не мой уровень. Испугался, лодан или нет, — его дело. А вот я точно должен поостереться. А может и нет. Может, я как раз не могу позволить, чтобы страх решал за меня. А вот Гэн, тот никогда не показывал, что боится». Но, с другой стороны, Гэн угодил в ловушку, и провёл все эти годы неподвижно словно растение. А что может произойти с ним, с Джамом? А что произойдёт с мамой и Гэном, если он будет бездействовать? «Кто ваш хозяин?» — властно спросил Джам. «Так я тебе и сказал», — скорчил гримас у Лодан. «Тогда я спрошу у Гэна. «Да, да, у Гэна. Спрашивай сколько угодно». Теперь учитель откровенно насмехался. «Если бы он это знал, как считаешь, ослабил бы свою защиту. Ничего ты не добьёшься, сопляк. Зато я знаю, что вы точно ничего не знаете. Если разобраться, вы знаете даже меньше, чем ничего, потому что ваши знания в основном ошибочны». «Да наш малютка, как я погляжу, совсем сдурел от гордости за свою магию. Думаешь, ты один такой, обнаруживший вдруг, что обладает тем, чего больше нет ни у кого?» узнавший, что в его руках опасное оружие, и вообразивший себя неуязвимым: "Но посмотри на своего брата, и ты поймёшь, чего стоит такая неуязвимость". "Нет, я не думаю, что сильнее всех", ответил Джам. "Просто я сильнее, чем вы. Но тот, кому я служу, всё же сильнее. Тебе никогда не сравниться с ним". И каждое слово, произнесённое тобой, Каждый толчок, для которого ты используешь магию, привлекает его внимание. Внимание, которого на самом деле ты хотел бы избежать. «Нет, на самом деле я хочу его привлечь!» — воскликнул Джам. «Я хочу, чтобы император прибыл сюда. И хочу, чтобы император рассудил нас». Откуда взялась эта идея? «Гэн? Может, это Гэн подсказал?» «Вы скажете императору, кто ваш хозяин, за да что он искалечил моего брата и как использует вас, чтобы красть силу у детей?» «Я же тебе говорил, что мы собираем силу для императора». «Так пусть он появится, и я отдам ему камень». «Значит, он у тебя?» «Да», — сверкнул глазами Джам. «Это все, что я хотел услышать». Лодан поднялся на ноги и медленно пошел к мальчику. Джамм толкнул магией, но учитель даже не замедлил движение. «Я чувствую твои слабые потуги, ребенок. Мне было легко притворяться, будто ты сильнее меня. Но с таким же успехом ты мог стрелять из водяного пистолета». Лодан протянул руку и сжал горло джама «Где он?» «Не в голове, это точно. Хотя меня это не остановило бы». Твоя голова принадлежит моему господину точно так же, как и все остальное. «Вашему господину не принадлежит ничего!» — закричал Джам. «Все принадлежит императору!» «Ну, по крайней мере, так должно быть, если устройство общества магов как-то напоминает феодальное». «Думаешь, императору есть дело до того, что с тобой происходит?» Лодан провел пальцем от горла джама через грудь, и остановился у самого сердца. «Какая рука?» Потом его палец двинулся к правой руке мальчика. «Теперь я верну камень. Спасибо». «Нет, не вернете», — ответил Джам и ударил коленом в пах учителю. «Ой-ой-ой», — -ой», с издевкой произнес тот. «Я должен был догадаться», — вздохнул Джам. «Яйца вы тоже отдали своему господину». «Разожми кулак. Сами разжимайте. Могу даже разрезать». Лоден вынул из кармана острый осколок обсидиана и занёс над кистью мальчика. Вот и получается, что вся бравада джама закончилась ничем. Существует сила, способная спасти его или уничтожить. Но как её призвать? Да, он выяснил, что есть некий обладатель императорского титула, но и только... Или не только? У мальчика как будто забрезжила догадка. Отшатнувшись от Лодена, он толкнул его из последних сил. «Я призываю императора воздуха! Пусть явится и рассудит нас!» Толчок оказался гораздо сильнее, чем Джамм рассчитывал. Лоден отлетел, ударился о забор и упал на грядку с огурцами. «О, мой господин!» — взвыл он, умоляюще простирая руки. Но нет, вовсе не сила Джамма отбросила учителя, а внешняя магия. И это была не магия императора, которого мальчик призвал. Он обернулся и увидел маму, застывшую у чёрного хода. «Да по какому праву вы сюда вторглись?» Возмущённо обратилась она к Лодену. «Камень у него!» — прохрипел учитель. «Я же говорил, что у него!» «Я знала бы. Думаете, у него может быть что-то, о чём я не знаю?» «Он спрятал камень. Он может сопротивляться. У него есть сила». «Нет, у него никакой силы. Я что же, не способна разобраться с собственным сыном?» Голова у Джамма пошла кругом. Неужели и его родная мать — враг? «Нет, дитя моё», — сказала мама. «Этот человек дурак». Ему нечего тут делать». «Ты всё знаешь», — заключил Джам. «И о камне, который накапливает силу, и о том, что Гэн заколдован. Я знаю одно, мой мальчик. Ты в одних трусах, стоишь посреди огорода, а учитель валяется в гурцах. Для меня этого достаточно, чтобы вызвать полицию». «Кое-кого уже вызвали», — вмешался Лоден. «По Он захочет тратить впустую пустую своё время? «Вы всё ещё преданы ему?» — сурово спросил Лоден. «Я так и не уговорил вас нарушить клятву». «Заткнитесь!» — рявкнула мама. «Никому не нужна ваша болтовня!» Джам обернулся посмотреть, как подействуют на Лодена эти слова, но с удивлением обнаружил, что у преподавателя химии нет рта. Только гладкая кожа от носа до подбородка. Мама наставила палец на Джама. «Иди в дом, мой мальчик». Он хотел резать меня вот этим. Джам показал осколок обсидиана. «Это слишком опасная игрушка. Отдай её мне». Она протянула руку. «Опасная для меня, мама, или для тебя? Иди в дом». «Так это ты заточила Гэна в его теле». Это ты превратила его в овощ. В болтливый овощ, если судить по твоей осведомленности. Джамайка, не зли меня, мы сейчас в одном шаге от ссоры. Я еще не слышала ответа. Ну, прямо как в телесериале. Нет, дорогой, я не причинила вреда Гену. Но даже если бы я это сделала, разве призналась бы тебе? Так зачем задавать вопрос, на который можно получить только один ответ и не обязательно правдивый. «Значит, ты притворялась все это время? Эти твои слезы у постели Гэна?» «Притворялась? Гэн — мой сын. Он навеки в моем сердце. Будь уверен, зла ему я никогда не пожелаю». «А я не уверен», — ответил Джам. «Я теперь ни в чем не уверен». Ни в ком, кого знал до сих пор. И ни в чем, что видел раньше. В моей любви сомневаться не нужно. Ты хозяйка Лодена. Джам, я ничья не хозяйка. Гэн лежит в постели. Он не способен шевелиться. Даже говорить не может. И это самая большая трагедия в моей жизни. Мама сорвалась на крик. «Ты хочешь обвинить меня в его болезни?» Вокруг туловища джама сомкнулись чужие руки. «Я поймал его, госпожа!» воскликнул Лоден. Джамм яростно оттолкнул его и неожиданно оказался на свободе. Оглянувшись, он увидел поверженного на траву Лодена. «Приехали!» вздохнула мама. «Разве я не учила тебя хорошим манерам?» «Я вот что хочу узнать. У папы была сила?» Мы все волшебники. Ты не волшебник. Твой отец не волшебник. А вот Гэн был волшебником раньше. Но, мама, если ты обладаешь такой мощью, почему не исцелила Гэна? Исцелять его? Он сам выбрал свою судьбу. Выбрал? Он был не слишком послушным сыном. А я? Спросил джам «Лучшего мальчика, чем ты, и желать нельзя». «Это если я соглашусь отдать тебе камень?» «Ах, Джамайка, дитя мое!» Она опечалилась. «Ты тоже хочешь стать непослушным?» «А именно так было с папой. Он стал непослушным?» «Твой отец — животное, которое нельзя даже подпускать к детям, да и к взрослым тоже». «А теперь подойди и разожми кулак». «Камня не видно». «Просто разожми кулак, чтобы я сама убедилась, что его не видно». Джам шагнул к ней, протягивая раскрытую ладонь. «Не пытайся обмануть меня, Джамайка», — возмутилась мама. «Где он?» «Прячется в руке». «Нет, не верю». Мама прижала ухо к груди мальчика. «О, детка, зачем ты это сделал?» «Что?» «Проглотил его?» «Ее не глотал?» «Я заберу его у тебя. Любым способом». Мама протянула руку к Лодену и в следующий миг сжала обсидиановый нож. Заговорила настолько тихо, что Джам не мог различить отдельных слов. Обсидиановое лезвие потянулось к груди мальчика. «Он скрывается в сердце, но я его получу». «Ты хочешь убить меня, мама?» — спросил Джам. — Моей вины тут нет, — ответила она. — Ты мог бы отдать камень добровольно, а теперь придется резать. Я не управляю им. — Нет, — грустно сказала мама. — Я так не думаю. Обсидиан стремительно рванулся к ребрам, но на коже джама не осталось и следа. — Не нужно магического сопротивления, — сказала она. — Твой отец уже пробовал. но ну и где он теперь? Но ему не так плохо, как Гену. Он не был настолько же опасен. Гену я верила, пока он не вступил в открытое противоборство со мной. А теперь перестань сопротивляться». «Это отталкивание», — возразил Джамм. «Оно действует само по себе». «Ничего, с твоим отталкиванием мы как-нибудь справимся». «Мы?» «Справляться придется без меня». «Ты часть меня, Джамм». «Ты принадлежишь мне так же, как и Ген. Однажды ты сказала, что я не имею права владеть игрушками, пока не научусь о них заботиться. Ты для меня не игрушка, ты мой сын. И если будешь преданно служить мне, сможешь рассчитывать на хорошие отношения, ведь я не обижала тебя до сих пор. До сих пор я не знал, что ты сделала с Геном. Я обязана заполучить этот камень, он мой». «Это все, что я хотел услышать». Оба, и Джам, и его мать, обернулись на голос, а тот принадлежал не лодану. Посреди двора на гравийной дорожке стоял стройный моложавый мужчина с горящим взглядом. «Кто вы?» — удивился Джам. «Я тот, кого ты призвал», — ответил император воздуха. «Твоя мать только что заявила, что желает завладеть камнем». «Лишь для того, чтобы передать вам!» — воскликнула она, падая на колени. «И что я с ним буду делать?» «Но как еще вы увеличите свою силу?» «Честно», — сказал император воздуха. «Вы много лет скрывали свои делишки, но должны были понимать, что рано или поздно тайное станет явным». «Не стало бы, если бы не этот мальчишка!» На самом деле, она тебе не мать, сказал император Джаму. Не больше, чем ген твой брат. Она украла тебя так же, как да этого гена, потому что ты обладаешь магией. Вначале она пыталась использовать силу гена, но он восстал и был наказан. А ты запасной вариант. Когда она тебя похитила, ген уже был парализован. Она мне не мама. Император воздуха плавно повел рукой, и плотина в разуме джама рухнула. Нахлынули воспоминания о другой семье, о другом доме. «О, Господи!» — закричал он, увидев настоящих мать и отца, родных сестер. «Они считают меня мертвым?» «Все это неправильно», — сказала мама. «Нет, не мама, а миссис Фишер. Мы же были так дружны». «Ну да, настолько дружны, что вы были готовы вырвать его сердце, чтобы завладеть камнем», заметил император воздуха. «А все потому, что никогда не знали, кто он на самом деле». «Кто же он?» — воскликнула миссис Фишер. Всё его тело. Философский камень. Он собирает силу у тех, к кому прикасается. Камень притянулся к мальчику, как к магниту» и вошел в него, поскольку они имеют одну и ту же природу. Вы не сможете их разделить, и нож ваш не причинит ему вреда. «Зачем вы так поступаете со мной?» Горестно вскричала она. «Как поступаю?» — удивился император воздуха. «Наказываете меня?» «О нет, любовь моя. Просто вы воспринимаете мои поступки как наказание. Но это потому, что вы чувствуете, что заслуживаете его». Он протянул руку Джаму. Не говоря ни слова, тот взял императора за руку, и они вместе вошли в дом, даже не глядя на миссис Фишер. Император подвел мальчика к постели Гэна. «Прикоснись к парню, как делал раньше, Джамайка». Наклонившись, Джам взял брата за руку. Гэн тут же открыл глаза. «Мой господин», сказал он императору воздуха, «мой добрый слуга» ответил тот я скучал по тебе я ведь звал вас слишком слабо я не расслышал твой голос во всеобщем шуме и лишь когда возвал твой брат я услыхал у него очень громкий голос Дджам так и не понял подшучивают над ним или говорят искренне отправьте меня домой попросил гэн попроси своего брата об исцелении «Я не способен никого исцелить», — покачал головой Джам. «Ну, ты еще просто не обучен этому. Однако, если позволишь брату воспользоваться силой, которую ты накопил, он легко вылечит себя сам». Всё, что у меня есть», — ответил мальчик. И «Я готов отдать ему, если это поможет». «Ты хороший брат», — одобрил император. Джам почувствовал покалывание, а потом прохладный поток устремился через его руку в тело Гэна. Через несколько мгновений дышать стало тяжело, как будто он бежал полчаса без остановки. «Хватит», — сказал император. «Я разрешил тебе исцелиться, а не обрести бессмертие». Гэн сел, свесил ноги с кровати, а потом вскочил и обнял джама «Я не мог и догадываться, что в тебе таится такая мощь, Он собирал силу всю жизнь, — пояснил император воздуха. Всё, что попадалось ему на пути, каждое дерево, каждая травинка, каждое животное, да любое живое существо, с которым он так или иначе соприкасался, отдавало силу. Не всё, как обычному философскому камню, а определённую долю. Эта сила концентрировалась в нём, пестуемая его терпением, мудростью и добротой терпение, мудрость, доброта. Кажется, Джам впервые слышал подобные комплименты. Гэн еще раз обнял его. Теперь мы можем уйти. Я ко двору императора, а ты вернешься в свою настоящую семью. Но ты навсегда останешься моим братом Джамайка. Джам тоже крепко обнял его. И Гэн ушел, просто исчез. Я отправил его домой сказал император. У Гэна есть жена и дети. Они тосковали по нему все эти годы. А что будет с мамой? И я хотел сказать, с миссис Фишер, за то, что она сделала с Геном со мной. Она лишила меня даже воспоминания о родной семье. Император кивнул со всей серьезностью и указал на постель Гэна. Там лежала миссис Фишер, безвольная, но с открытыми глазами. «Я все же отнесусь к ней добрее, чем она к Гену», — сказал император. «Ген не сделал никому зла, но его лишили всего, кроме самой жизни. Я оставлю их и зрение, слух и речь. Она сможет говорить». «Вдруг у кровати возник лодан?» «Вот и достойное наказание для учителя, не так ли, парень? Он будет ухаживать за ней, как ты, Джамм», — заботился о брате. «Только ему придётся выслушивать все её жалобы». Император повернулся к мальчику. «Скажи, Джамайка, справедливо ли я поступил?» «Это поэтично», — заметил Джам. «Значит, я сделал всё, что мог. Теперь иди домой, хиджам. Ты станешь великим волшебником. Живи с добром, как жил до сих пор, и потоки силы не минуют тебя. Будешь ли ты предан мне?» Джам опустился на колени. «Я был предан вам до того, как вы спросили. Холи так, дарую тебе сей край. Правь им, как прежде правило, это несчастное. Но я не хочу никем править. Чем меньше ты проявишь власти, тем счастливее будут твои подданные. Исполняй свои обязанности только тогда, когда возникнет необходимость». «Думаю, ты без особых трудностей окончишь школу. Но это будет уже не Риддель. А теперь отправляйся домой». В тот же миг коттедж исчез, аджам оказался на тротуаре перед домом, где провел первые 12 лет своей жизни. Он вспомнил, как познакомился с миссис Фишер. Она проникла в дом под видом работника службы общественного мнения, задавала родителям вопросы о предстоящих президентских выборах. Но когда в комнату вошел джам, она встала и прикоснулась к его руке. С тех пор его память изменилась. Он думал, что миссис Фишер — его мать, что она растила его, а Ген — его родной брат. Он помнил тот трагический случай, когда отец ударил Гена и повредил ему мозг. Но ничего из этого не было правдой. Ничего. Она украла его жизнь. А сегодня император воздуха вернул ему всё и даже дал нечто большее. Дверь отворилась. На крыльце стояла его настоящая мать. «Майкл!» — воскликнула она изумлённо. «Благодарение Господу! Какое счастье! Ты здесь, мой мальчик! Ты вернулся домой!» Они кинулись навстречу друг другу, И обнялись на пешеходной дорожке. Мама плакала и целовала его и кричала всем соседям, что ее сын снова дома. Аджам нет Майкл шепотом благодарил императора воздуха.